Сагунтские посланники уже были там, и без сомнения скоро должны прибыть римские легионы и вмиг уничтожить осаждающих. Многие в своем оптимизме склонялись в сторону чудесного, верили, что боги совершат чудо и прибытие состоится через несколько часов, и что на рассвете вместе с войском Ганнибала, подступившего к Сагунту, по голубой поверхности... С Укранецкого залива покажется туча парусов, флот, который привезет непобедимых римских солдат. Почти весь город был у стен. Здесь стеснилась толпа, так как многие думали, что, укрывшись за зубцами, они останутся невредимыми. За стенами царствовал полнейший мрак — Замолкли как бы в испуге лягушки, населявшие речные камыши, но бродячие собаки в полях лаяли не переставая, они чуяли присутствие каких-то невидимых существ, подвигавшихся во мгле и окружающих город. Мрак усиливал напряженное опасение людей, находившихся в стенах города. Вдруг среди равнины сверкнул огонь, а затем другие в разных местах, на некотором расстоянии от города. То были факелы, при свете которых шла надвигавшаяся орда. При отблеске их красного света виделись силуэты людей и лошадей. Вдали на скатах гор блестели костры, вероятно, служившие сигналом отстававшим отрядам. Этот цвет заставил наиболее нетерпеливых выйти из себя. Несколько юношей не могли удержаться, чтобы не начать спускать стрелы с натянутых луков. Из мрака скоро ответили. Над головами толпы раздался свист. Из ближайших домов грохоча полетели черепицы. Их сбили камни, брошенные вражескими пращниками. Так протекла ночь, когда петухи своим пением возвестили рассвет. Большинство осажденных спало, наскучив, сматриваться в темноту, в которой слышался шум от невидимого врага. На заре сагунтинцы увидели все войско Ганнибала под своими стенами. а Актеон, определив расположение отрядов, не мог не улыбнуться — Он хорошо знает местность, — проговорил грек, — воспользовался своим пребыванием в городе и сумел определить единственное место, откуда можно напасть на Сагунт. На скатах гор не было видно никого. Все войско расположилось между рекой и низменной частью города, занимая огороды и сады дач знаменитого предместия, которым так гордились сагунтинские богачи. Солдаты входили в роскошные виллы и выходили из них, приготовляя утреннюю еду. Они вытаскивали богатую мебель, чтобы разводить костры, драпировались в найденные ткани и с корнем вытаскивали деревца, чтобы укрепить разбитые палатки. На другом берегу реки, на обширной равнине, Рассыпались всадники, занимая деревни, дачи, бесчисленные постройки, выглядывавшие из зелени и покинутые при приближении неприятеля. Прежде всего обратили на себя внимание сагунтинцев, возбуждая детское любопытство — слоны. Они стояли в ряд по другую сторону реки, огромные серо-пепельного цвета, похожие на холмы, поднявшиеся из земли в продолжении ночи, с ушами падающими, как веера, окрашенные в зеленый цвет, и время от времени потрясали своими хоботами, казавшимися гигантскими пиявками, намеревавшимися впиться в небесную лазурь. Вожаки их с помощью солдат разгружали с их спин квадратные башни и развертывали гигантские покрывала, покрывавшие бока животных во время битвы. Их пустили на свободу, будто поля были огромной конюшней, так как вожаки были уверены, что осада предстоит долгая, и в продолжении ее не понадобится помощь ужасных животных, столь ценимых в битвах. Вслед за слонами на берег реки прибыли боевые машины, стрелометы, тараны, подвижные башни, сложные сооружения из дерева и бронзы, влекомые двойными упряжками огромных быков с закрученными рогами. Вся местность как будто перенесла землетрясение, она покрылась кочками разных цветов, полотняными и кожаными палатками, коническими и квадратными, но в большинстве случаев круглыми, как муравейники, и вокруг них копошилась вооруженная толпа. Сагунтинцы с вершины своих стен рассматривали войско осаждающих, занявшие всю равнину и постоянно увеличивавшиеся новыми конными и пешими ордами, то и дело пребывавшими по всем дорогам, как бы порождаемые недрами близких гор. То был калейдоскоп различных племен и народностей, пестрая смесь одежд, цветов и типов, и сагунтинцы встречавшие в своих путешествиях всех этих людей, указывали на них своим удивленным согражданам. Всадники, как бы летавшие, распластавшись на своих маленьких лошадках, были... Нумидийцы, африканцы из нежного вида, покрытые белыми покрывалами, с серьгами в ушах и в восточных туфлях, надушенные, с глазами подведенными черным, но в бою горячие, сражавшиеся на всем скаку и владевшие копьем с большим искусством. Вокруг костров в садах прохаживались ливийские негры от сложения с шерстистыми волосами и ослепительными зубами, смеявшиеся с глупым самодовольством, закутывавшие свое голое тело в богатой ткани, похищенные ими, и сжавшиеся к огню, как будто их мучила утренняя прохлада. Люди с темной блестящей кожей, редко виданные в Сагунте, возбуждали любопытство граждан почти наравне с амазонками, смело проезжавшими галопом вокруг стен, чтобы поближе взглянуть на город» то были молодые стройные женщины с загорелой кожей. Их волосы спускались из-под касок, и всю одежду составляла широкая туника с разрезом на левом боку, обнажавшим мускулистые ноги, сжимавшие бока лошади. На некоторых были без рукавки из бронзовых чешуй, также открытые с левого бока, чтобы не мешать во время сражения, и обрисовывшие круглоту грудей прямых и твердых вследствие постоянных физических упражнений. Амазонки сидели без седел на крепких диких лошадях, управляя ими с помощью легкой узды, и во время похода злобные животные кусались и брыкались между собой, оживляя тем отчаянную скачку. Амазонки подъезжали к самым стенам, смеясь и говоря что-то, чего сагунтинцы не понимали. Они потрясали копьями и щитами, а когда в них посылали тучи стрел и камней, бросались прочь, оборачивая головы на скаку и повторяя свои насмешливые телодвижения. Горожане различали среди серой массы солдат латы некоторых всадников, сверкавшие, как золотые искры — то были карфагенские вожди, карфагенские богачи, последовавшие за Ганнибалом, сыновья богатых купцов, сопровождающие войско скорее в качестве советчиков, чем вождей. Они были закованы в металл с головы до ног для защиты от ударов, и по духу своего племени годились скорее, чтобы управлять завоеванными землями и делить добычу, чем стяжать славу в бою. Кроме всего этого людо, бывалые горожане указывали за стенами на настоящее осадное войско. Люди с молочно-белым цветом лица, белокурыми усами и рыжими волосами, связанными в пучок на макушке, сбрасывавшие свои казакины и высокие сапоги недубленной кожи, чтобы выкупаться в реке, Это были галлы. Другие, бронзовые и такие худые, что кости выступали из-под кожи, африканцы из оазисов Великой Пустыни, таинственные люди, заставлявшие звуком своих барабанов луну спускаться на землю, а игрой на флейте плясать ядовитых змей. Рядом с ними стояли гиганты-лузитанцы с ногами крепкими, как колонны, и грудями высокими, как скалы, уроженцы-бетики, нынешней Андалузии, не сходившие с лошадей ни днем, ни ночью, из любви к ним продолжавшейся всю жизнь. Враждебные кельтеберийцы, волосатые грязные, выставляли напоказ свои лохмотья. Северные племена — обоготворяющие, одиноко стоящие камни и собиравшие при лунном свете таинственные травы, чтобы варить из них разные зелья, все люди суровых обычаев, вечно борющиеся с голодом, варвары, о которых рассказывали всякие ужасы, и, между прочим, что будто после битвы они съедали трупы побежденных. Прощники-болеарцы, несмотря на свой свирепый вид, возбуждали смех за стенами. Рассказывали о странных обычаях, господствовавших на их островах, и толпа шутками встречала этих молодых людей, почти голых, вооруженных вместо копий палками с желтым концом и тремя прощами, одной обмотанной вокруг лба, второй вокруг пояса и третий в руках. Эти прощи были из конского волоса, камыша и воловьих жил и употреблялись, каждая, смотря по расстоянию, на которое приходилось метать шары. Пращники болеарцы жили в пещерах своих островов или в углублениях между скал и с детства приучались владеть прощой. Отцы им хлеб на некотором расстоянии, и они не могли съесть его, если не сбивали камнем. Их страстью было пьянство и женщины. В битвах они пренебрегали пленниками, за которых можно было получить хороший выкуп ради того, чтобы захватить женщин, и часто отдавали по 6 здоровых рабов за одну рабыню. На их островах не были известны ни золото, ни серебро. Старшие, угадывая зло, порождаемое деньгами, запретили вводить монету, и болеарские пращники, состоявшие на службе у Карфагена, не имея возможности привозить заработанные деньги к себе на родину, напаивали солдат и тратились на грязных жалких проституток, следовавших за войском. Их обычаи забавляли сагунтинцев. По словам людей, бывавших на их островах, у них был обычай, чтобы невеста стала достоянием всех гостей, прежде чем отдаться мужу, а при погребении они били труп до тех пор, пока разбивали все кости и превращали его в бесформенную массу, которую силой втискивали в узкую урну, а последнюю закапывали под кучей камней. Прощи их были ужасны. Они бросали с помощью их на большие расстояния глиняные засушенные на солнце шары, конические на концах и снабженные ироническими надписями по адресу того, кому предназначался шар. Во время битвы бросали фунтовые камни с такой силой, что против них не могли устоять латы самого лучшего закала. Кроме этих воинственных полчищ... По полям бродили растерзанные женщины всевозможных оттенков кожи, голые и худые дети, не знавшие отцов, паразиты войны, шедшие в конце войска, чтобы пользоваться плодами побед, женщины, встречавшие ночь на одном конце лагеря, а утром просыпавшиеся на другом, изнуренные в расцвете молодостью, усталостью и побоями, умиравшие, брошенные всеми на краю дороги. Дети, видевшие отцов во всех солдатах своего племени и несшие в походах дрова и котелки воинов, а в минуты отчаянных схваток один на один бросавшиеся под ноги противника и кусавшиеся, как злые щенята. Актеон встретил соннику у стены, откуда она смотрела на неприятенский лагерь при первых лучах солнца. Красавица-гречанка нашла вместе со своими рабами и солдатами убежище в Сагунте накануне вечером и успела перевести в свои городские склады часть богатств из загородного дома. Дом с его картинами и мозаикой, богатой мебелью, роскошной посудой — все это осталось во власти неприятеля. И она с греком видела вдали сквозь листву садов террасу дачи с ее статуями, голубятню и крыши помещений для рабов, где бегали какие-то люди, как едва заметные насекомые. Там поселились враги. Они забавлялись, стреляя в азиатских птиц с пестрыми перьями и били старых больных рабов, оставленных во время бегства. Среди платанов сада Поднимался дым костра. Гречанка и ее друг предвидели, что все будет разграблено и разрушено. Сонника пригорюнилась, однако не потеря части ее богатства печалила ее, но ей казалось, что, разрушая место, видавшее первой в восторге ее страсти, вместе с тем убивали и ее любовь. Когда наступило утро, На стенах Сагунта раздались крики негодования. На змеиной дороге показались группы иступленных и кричавших женщин, обнимавших солдат. То были волчицы из порта, отверженные проститутки, бродившие по ночам вокруг храма Афродиты и не смевшие показываться в городе. Когда в гавани появились первые карфагенские всадники, они с восторгом последовали за ними. Эти женщины привыкли к грубым ласкам мужчин всех наций и потому не испугались появления солдат, принадлежавших ко всевозможным племенам и народам, и их разнообразных нарядов. Ни одна ли цена сухопутному или морскому волку? Они любили людей сильных, хищных птиц, раздиравших их своими когтями, и пошли по пятам карфагенин, В лагерь, довольные в душе, что могут подойти к городу без страха наказания и в насмешках над осажденными его жителями излить всю ненависть, накопившуюся за годы унижений. Они пели как безумные, вертясь в жадных объятиях людей, трепетавших похотью и оспаривавших их друг у друга, как бы готовясь разорвать их. Они напивались дорогими винами из амфор, награбленных в загородных домах, и прижимались к плечам, покрытым золотыми сетками, похищенными минуту тому назад. Нумидийцы с восторгом смотрели на них своими влажными глазами газелей, увенчивали их венками из трав, а они заливались хохотом, как вакханки, ласкали шерстистые головы эфиопов, смеявшихся, в свою очередь, как дети, показывая свои острые зубы людоедов. Они предавались любви под деревьями, рядом с длинными рядами лошадей, привязанных к палаткам, и, валяясь, показывали свою наготу, как бы оскорбляя своим бесстыдством осажденный город и сагунтинцев, смотревших невозмутимо на бесконечные ряды врага, но теперь дрожавших от бешенства за зубцами своих стен при таком оскорблении со стороны волчиц. «Подлые суки!» Граждане, бледные от ярости, ругали их, высовываясь наполовину из-за стен, как бы собираясь выскочить в поле, чтобы броситься на проституток, а они, желая еще больше раздразнить горожан, удваивали свои насмешки, валялись по траве, обнажали свое тело, как бы приглашая целое войско насладиться им. Скоро еще новый повод к негодованию возмутил душу сагунтинцев — Некоторым из них показалось, что они узнают одного кельтеберийского воина, ехавшего во главе группы всадников. Его изящная посадка и твердость, с которой он сидел на лошади без седла, — Напомнили многим блестящих всадников панафейских празднеств. Когда он, соскочив на землю, снял шлем, чтобы вытереть пот, все узнали его и вскрикнули от негодования, то был Алорко, никто другой. Он платил неблагодарностью городу, осыпавшему его вниманием и почестями. Его обязанности царька заставили его забыть братский прием, оказанный ему сагунтом. В него полетели стрелы гнева, так как обыкновенные стрелы не достигали до лагеря кельтиберийцев. Растерженные граждане составили род советом. Вдоль стен расположились группы, и с величием Бога выступил вперед Ферон, жрец Геркулеса, устремив взоры на врага, не обращая внимания на преклонение перед собой окружающего народа с Сагунтинцам казалось, что они видят самого Геркулеса, покинувшего свой храм в Акрополе, чтобы взойти на городскую стену. Он был обнажен, только его плечи прикрывала огромная львиная шкура. Когти зверя сходились на его груди, а голова животного с торчащими усами, острыми зубами и стеклянными глазами, сверкавшими под золотой гривой, защищала его голову. Он безо всякого напряжения нес в правой руке целый древесный ствол, служивший ему палицей, как палица бога. Его плечи возвышались над головами всех. Толпа с восторгом смотрела на его выпуклую, твердую, как латый, грудь, на руки с жилами, обозначившимися, как виноградные лозы, обвивавшиеся вокруг мускулов, и на ноги, похожие на столбы, между которыми паховая область выступала с презрительным бесстыдством силы. Феррон был так громаден, что его череп казался мал по сравнению с огромными плечами, покрытыми подушками мускулов, грудь его дышала как кузнечный мех, и все инстинктивно отступали на шаг, боясь толчка этой мясной туши, олицетворение грубой силы. Молодые, изящные друзья-сонники, не забывшие даже при таких обстоятельствах накраситься, шли за жрецом и восторгались им, приказывая толпе расступиться. «Привет, ферону кричал Лакаро. «Посмотрим, что скажет Ганнибал, встретившись с тобой в бою». «Привет!» «Сагунскому Геркулесу!» — повторяли другие юноши, лениво опираясь на плечи мальчиков-рабов. Гигант смотрел на лагерь, где уже звучали рога, и бегали солдаты, собираясь в группы. Прощники приближались осторожно, пользуясь сохранившимися строениями и неровностями почвы. Битва должна была скоро начаться. За стенами стрелки натягивали луки, а молодежь собирала камни в куче, чтобы бросать их из прощей. Старейшины приказали женщинам удалиться. Около одной из лестниц стены среди группы граждан оратор ораторствовал философ Евфобий, не обращая внимания на негодование слушателей. «Потечет кровь!» — кричал он. — «Все вы погибнете! А почему?» Спрашиваю вас, что вы выиграете, не повинуясь Ганнибалу. У вас был бы покровитель, и не все ли равно быть другом Карфагена или Рима? Если осада затянется, вы помрете с голода. Я переживу вас всех, потому что давно знаком с нуждой, как с верным другом. И еще спрашиваю вас... «Какая для нас выгода в том, что мы будем римлянами, а не карфагененами? Живите и наслаждайтесь!» Пусть хищники проливают кровь, а вы, прежде чем умерщвлять других людей, оглянитесь на себя. Если бы вы обращали внимание на мои советы, если вместо того, чтобы презирать меня, вы черпали бы из кладезя моей премудрости, мы не оказались бы окруженными в вашем городе, как лисицы в норе». Хор ругательств и град ударов были ответом философу «паразит», «раб нищеты», — кричали со всех сторон, — «ты хуже тех волчиц, отдающихся варварам». Ефобий дерзость которого усиливалась в зависимости от расстройства пищеварения продолжал возражать он однако остановился когда какая-то темная масса заслонила ему свет перед ним стоял гигант ферон и смотрел на него с таким презрением с каким смотрели перед собой по ту сторону реки слоны осаждающих Он приподнял левую руку, как бы желая щелчком сбить насекомое, и не успел философ поднять своего дерзкого лица, как покатился по ступеням лестницы с окровавленной головой, молча, без стона, как человек, убежденный в том, что боль — только призрак и привыкший к подобному обращению. В ту же минуту туча черных точек, как стая птиц, взлетела со стены. Посыпались черепицы, куски штукатурки с зубцов. Некоторые из стоявших на стене упали с размозженными головами. Из-за зубцов в ответ полетели камни и стрелы. Началась защита города.